Тонул ростовщик. Подбежавшие к нему люди кричали «Давай руку, а то утонешь». Но он ничего не предпринимал. Тут подошел Хаджан средин улыбнулся и сказал «Что же вы делаете? Где это видано, чтобы ростовщик что-то давал? Нужно так». И с этими словами он протянул ростовщику руку «Руку». «Держи руку!» — сказал он, и, конечно, спас ростовщика.